Глава семнадцатая. Разгаданный, он повторяет трюк, Увертки новые находит вдруг, В трясине тонет, споря до сих пор, Пока не оборвет кончина, спор, Каупер. Жена солдата заболела и лежала на своей койке. Мейбл Дунхэм сидела одна в кормовой каюте, Когда туда вошел Джастер. Сержант сменил гнев на милость и разрешил ему снова занять свое место в этой части судна. Мы считали бы нашу героиню чересчур наивной, если бы стали утверждать, что у нее не шевельнулось никаких подозрений после ареста Джаспера, но, отдавая должное ее доброму сердцу и великодушному характеру, мы обязаны добавить, что ее... Недоверие к молодому человеку не было слишком глубоким и скоро прошло. Как только Джаспер сел рядом с девушкой, и она заметила, что лицо его омрачено беспокойством за судьбу Куттера, все подозрения ее рассеялись. Она видела перед собой только незаслуженно оскорбленного человека. Вы слишком близко принимаете все это к сердцу, Джаспер, проговорила она взволнованно с тем самозабвенным порывом, который невольно выдает молодую девушку, охваченную сильным чувством. Тот, кто вас знает, не может сомневаться в вашей невиновности. Следопыт говорит, что готов поручиться за вас жизнью. Но вы сами, Мейбл. Также горячо спросил юноша, и глаза его заблестели. Вы-то не считаете меня изменником, как ваш отец. Мой отец-солдат и должен поступать, как велит ему воинский долг. Но дочь его хочет и имеет право думать о вас как о человеке, который сделал ей много добра. Мейбл. Я не привык разговаривать с девушками такого воспитания, как вы или делиться с кем-нибудь своими мыслями и переживаниями. У меня не было сестры, а мать умерла, когда я был ребенком. Я даже не знаю, приятно ли девушке услышать. Джаспер запнулся, и Мейбл отдала бы все на свете, лишь бы узнать, что последует за этими словами, полными скрытого значения. Но внутренняя сдержанность и девичья скромность превозмогли женское любопытство. Она молча ждала, что будет дальше. «Я хочу сказать...» — продолжал молодой человек после паузы, которая привела его в еще большее смущение. «Я хочу сказать, что у меня нет опыта, я не знаю, что думают такие девушки, как вы. Вам придется о многом догадаться самой». Мейбл была достаточно догадлива, чтобы понять все но есть мысли и чувства, о которых девушке приятно услышать из уст мужчины, прежде чем она сама выкажет ему свое расположение. Она смутно угадывала, что в словах Джаспера таится именно такой смысл, и с чисто женской находчивостью предпочла переменить разговор, чем продолжать его в таком духе. Скажите мне только одно слово, Джаспер, и я успокоюсь. — проговорила она твердо, подчеркивая, что уверена не только в себе, но и в нем. — Ведь вы не заслуживаете того страшного подозрения, которое нависло над вами? — Конечно, нет, Мейбл, ответил Джаспер, глядя в ее большие голубые глаза, так открыто и простосердечно, что уже одно это могло бы поколебать самое сильное недоверие. — Клянусь, клянусь! Спасением своей души нет. Я так и знала. Я готова была поклясться в этом, — с жаром воскликнула девушка. И все же нельзя осуждать и моего отца. Но вы не должны падать духом, Джаспер. Сейчас у меня столько причин беспокоиться о другом, что некогда думать о себе. Джаспер, мне не хочется пугать вас, Мейбл но необходимо убедить вашего дядюшку, что ему не справиться с резвом. Правда, я признаю, что он много старше и гораздо опытнее меня, и, конечно, вправе больше доверять собственным суждениям, чем моим. — Вы считаете, что резвый в опасности? — встрепенулась девушка. — Боюсь, что да. Во всяком случае, мы, матросы с озера, думаем, что Куттер на краю гибели. Но кто знает, может быть, старый моряк, привыкший плавать в океане, сумеет найти средства для его спасения? Джаспер, мы всецело полагаемся на ваше умение управлять резбом. Вы хорошо знаете озеро, вы знаете судно. Только вы один можете верно судить об истинном нашем положении. Я беспокоюсь о вас, Мейбл. И от того, может быть, становлюсь боязливее, чем обычно. Честно говоря, я вижу только одно средство спасти Куттер, а ему не миновать разбиться не позже, чем через два-три часа. Но ваш дядя отверг это средство. Возможно, я ошибаюсь, и все это только от моего невежества. Недаром он говорит, что Онтарио всего-навсего лужа пресной воды. Какое это имеет значение? Подумайте о моем дорогом отце Джаспер, подумайте о себе. Обо всех этих людях их спасение зависит от одного вашего слова, сказанного вовремя. Я думаю о вас, Мейбл, а это больше, неизмеримо больше, чем все остальное вместе взятое, с глубоким чувством ответил юноша, и его выразительный взгляд был красноречивее всяких слов. Сердце Мейбл быстро забилось. И благодарная улыбка осветила ее вспыхнувшее лицо. Но опасность была слишком близка, слишком грозна, и не время было предаваться радужным мечтам. Она и не пыталась отвести от Джаспера своих сияющих глаз, но ею снова овладела тревога. — Нельзя допустить, чтобы упрямство дядюшки довело нас до беды. — Поднимитесь еще раз на палубу, Джаспер. И попросите батюшку спуститься ко мне в кают. Молодой человек бросился исполнять ее поручение, а Мейбл сидела прислушиваясь к реву ветра, грохту волн, бившихся о борт судна, и ее вдруг охватил неведомый ей ранее страх. Мейбл совсем не страдала морской болезнью и держалась, как любят выражаться пассажиры, подобно заправскому моряку. Но ей никогда не приходило в голову, что это путешествие может быть таким опасным. С самого начала шторма она старалась спокойно заниматься своими обычными делами. Однако теперь в нее вселилась тревога, и она осознала, что впервые попала на воду в такую бурю. Две-три минут, которые Мейбл провела одна, ожидая сержанта, показались ей часами и она с облегчением вздохнула, увидев отца и Джаспера вместе спускавшихся по трапу. Она торопливо пересказала сержанту все, что Джаспер говорил ей о положении Резбова, и стала умолять отца во имя любви к ней, во имя спасения своей жизни и жизни его подчиненных, убедить дядю передать командование Куттерам тому, кто был его настоящим хозяином. «Отец, Джаспер не предатель», — горячо добавила она, — «но даже если бы это было и так, какой ему смысл обрекать судно на гибель в этой отдаленной части озера и рисковать нашей жизнью, да и своей тоже? Но ручаюсь головой, он не предатель». — Такие речи пристали перепуганные девицы, — отвечал ее более флегматичный родитель, — но они не могут поколебать мнение осторожного командира экспедиции. — А Джасперу, пожалуй, и стоит рискнуть. Он может, правда, утонуть при подходе к берегу, но зато, если он доберется до земли, ему легко будет удрать. — Сержант Дунхем. — Отец! Оба восклицания вырвались одновременно, но в них выражались различные чувства. У Джаспера преобладало изумление, у Мейбл — упрек. Однако старый служак привык не церемониться с подчиненными резать правду матку в глаза. После минутной заминки он продолжал, будто ничего не слышал. «И не такой человек мой зять Кэп, чтобы позволить учить себя на борту корабля. Но, батюшка, речь идет о спасении нашей жизни, тем более. Невелика премудрость командовать кораблем в хорошую погоду. Вот когда приходится худо, тут-то настоящий командир и может показать себя во всем блеске. Чарльз Кэп не бросит руля от того, что судно в опасности. К тому же Джаспер Пресная вода, он считает, что в вашем предложении есть что-то подозрительное. Он больше думает, что это измена, а не дружеский, разумный совет. Пусть думает, что угодно, но только пошлет за лоцманом и выслушает его. Всем хорошо известно, что я не видел лоцмана со вчерашнего вечера. Ну, в этом есть резон. Что ж, попробуем. Следуйте за мной на палубу. Я хочу, чтобы все было сделано открыто и честно. Джаспер повиновался. Мейбл была так захвачена всем этим, что тоже осмелилась подняться по трапу, но только до того места, где платье ее было достаточно защищено от бешеных порывов ветра, а лицо — от водяных брызг. Девичья скромность не позволила ей идти дальше. Она остановилась и с напряженным вниманием наблюдала за всем, что происходило на палубе. Вскоре появился лоцман. Поднявшись наверх, он обвел озеро и горизонт взглядом, в значении которого нельзя было ошибиться. Правда, слухи об опасном положении резбова уже успели просочиться в каюты. Но на этот раз они не преувеличивали, как обычно, опасность, а наоборот — преуменьшали ее. Лоцмуну дали осмотреться, а потом спросили, что бы он считал разумным предпринять. — Я вижу только одно средство спасти Куттер. Это поставить его на якорь. Твердо, без колебаний, — ответил Лоцман. — Как здесь, посреди озера? — повторил Кэп вопрос, который он задавал уже прежде Джасперу. Ну, зачем же? Надо подойти ближе к берегу, к первой гряде бурунов. Тут уж Кэп окончательно уверился в том, что между капитаном и лоцманом существует тайный сговор, и что они задумали пустить корабль ко дну, чтобы при этом спастись самим. Вот почему старый моряк так же пренебрежительно выслушал лоцмана, как ранее Джаспера. — Говорю тебе, брат, — заявил Кэп в ответ на упреки сержант, что он не хочет прислушаться к предостережениям двух таких бывалых матросов, — говорю тебе, ни один настоящий моряк по совести не дал бы такого совета. Надо рехнуться, чтобы бросить якорю подветренного берега в такую бурю, пока хоть один лоскут паруса может держаться на мачте. Не могу же я так осрамиться перед теми, кто застраховал корабль, бросить якорь у самых бурунов. Да ведь это чистое безумие. Резвый застраховал его величество король Кэп, а я отвечаю за жизнь моих подчиненных. Джаспер и Лоцман лучше нашего знают озеро Онтарио. Думаю, что если они оба твердят одно и то же, К их словам стоит прислушаться. — Дядюшка! — умоляюще начала Мейбл, но сдержалась, увидев предостерегающий взгляд Джаспера. — Нас так быстро относят к бурунам, — сказал молодой капитан, — что нельзя больше тратить время на рассуждения. Через полчаса все так или иначе само собой разрешится но я предупреждаю мастера Кэп. Если резвый налетит на подводные камни, ни один человек среди нас, как бы крепко он ни держался на ногах, ни минуты не устоит на палубе, и я почти не сомневаюсь, что Куттер разобьется вдребезги, не достигнув даже второй гряды бурунов». «Но чем тут поможет якорь?» — воскликнул Кэп. В бешенстве точно Джаспер нес ответственность за последствия шторма, так же, как и за свои слова. «Вреда от него во всяком случае не будет», — терпеливо возразил Джаспер пресная вода. «Поставив судно носом против ветра, мы замедлим дрейф. И даже если нас потащит через гряду подводных камней, После того, как мы закрепимся на якоре, опасность намного уменьшится. Я прошу вас, мастер Кеп, я прошу вас об одном. Разрешите лоцману и мне все подготовить к спуску якорей. Такая предосторожность может оказаться полезной и отнюдь не испортит дело. — Ладно, разматывайте ваши бухты. «Если хотите, готовьте якоря, сделайте милость!» — бухта-канат, уложенный кругами или восьмерками. «Мы в таком положении, что от ваших маневров ничего не изменится. Сержант, прошу тебя, поди сюда. Мне надо поговорить с тобой». Кэп отвел сержант в сторону, чтобы их не могли услышать, и с непривычным для него глубоким чувством без утайки заговорил о трудностях их положения. Печальная история для бедняжки, Мейбл, сказал он дрожащим голосом, и громко высморкался. Мы с тобой, сержант, стрелянные солдаты. Нам не привыкать смотреть смерти в глаза. Не раз были мы на волосок от нее, такова наша служба, но бедная девочка, у нее такое любящее, доброе сердце. Я-то надеялся дожить до того времени, когда она заживет своим домом и станет матерью. Ну, что поделаешь, мы должны стойко встречать и хорошее, и дурное. Мне, старому моряку, не понутру лишь то, что такая оказия приключилась со мной в этой проклятой пресной луже. Сержант Дунхем был человек храбрый и не раз выказывал мужество в положениях куда более безвыходных, чем нынешнее. Но тогда он мог давать отпор неприятелю. Здесь же он не знал, как противостоять враждебной силе. Он тужил не столько о себе, сколько о дочери, ибо уверенность в себе, редко покидающая человека твердой воли и крепкого здоровья, привыкшего полагаться только на себя в минуты опасности — не изменило ему и сейчас но он не видел никакой возможности спасти Мейбл и как любящий отец сразу принял решение если уж его дочери суждено погибнуть то и он погибнет вместе с ней